скажите а что видели вы торин в нескольких словах пересказал рогволду их ночные приключения на самом пороге пригоде лов че снова покивал сомнений нет вздохнул он этот отряд с севера я набрел на следы странно подкованных лошадей еще вчера днем когда срезал дорогу через лес эти следы вели в одном направлении к могильникам — Постойте, — вмешался Фолку, — а почему вы решили, почтенный Рогволд, что эти воины пришли именно с севера? — Не все, — серьезно ответил Рогволд, — но многие, видишь ли, их лошади действительно странно подкованы. — Такие подковы такие гвозди куют только в Ангмаре. Я не раз бывал там, — когда сопровождал посольство наместника, и вот теперь снова вижу те же конские следы в нескольких милях к юго-востоку от Пригория. А наш отряд шел как раз наоборот, обходя Пригории с северо-запада, — удивился гном. — Вот как? — поднял Броверогволд. — Это и впрямь новость. Значит, они шли к могильникам с разных сторон. Наверное, там у них был сборный пункт, — А мы сидим себе в теплом и покойном трактире, ни о чем не тревожимся, — сказал ловчий и закусил губу. — Что же делать? — спросил его Торин. — Ты опытен, ты знаешь местность, помоги же нам, ведь то, что видели мы трое, касается не только пригорян, но и всего Арнора, по-моему, надо оповестить командира арнорской дружины командир шагу не сделает без приказа из за анну минуса грустно усмехнулся рагмолд он охраняет пригорий если на него нападут он будет сражаться а так вряд ли почтенный гном к тому же конно мне с руки лезть в лесные дебри интересно торин вскочил на ноги «Тем конным, значит, в дебри лезь с руки, а нашим, стал быть, не с руки, ну, не торопись, пожалуйста!» Словно защищаясь, поднял ладони Рогболт. «К командиру мы, конечно, сходим, если уж так тебе это хочется, но толку, я повторяю, будет мало». «Мало, не мало, да я никогда не прощу себя, если не сделаю это!» — вымолвил гном и торопливо стал собираться. Он подпоясался своим широченным поясом, заткнул за него топор и вопросительно глянул на хоббита. Несмотря на все сомнения и сознание, полной своей никчемности в бою, Фолков вдруг понял, что не в силах обмануть ожидания гном не в силах, вот так вот самому дать Торину повод разочароваться в себе и долго, презрительно сплевывать при одном только упоминании страны хоббитов. И Торину будет совершенно безразлично, какие причины побудили хоббита струсить. И это новое, незнакомое чувство пересилило. — Ты готов, фалко спросил гном. — Как твоя спина? — Ничего. Торин повернулся к хоббиту, уже стоя на пороге, Вслед за ними поднялся Ирогволд. «Я в порядке», — ответил Хоббит слабым, но твердым голосом, изо всех сил стараясь, чтобы тот не дрогнул. Они вышли из трактира, бросив попавшемуся по пути бар что скоро вернутся, и чтобы тот присмотрел за их комнатой. Рогтерщик кивнул и пожелал им приятной прогулки, мол, перед обедом пройтись полезно, это улучшает аппетит. У Фолкова внутри все сжалось, едва он представил себе, чем может обернуться эта прогулка. Рогволд шагал рядом с ним. Старый ловчий казался спокойным, как скала. Они зашагали по широкой, хорошо ухоженной главной улице Пригорье. Рогволд объяснил хоббиту, что как почти все подобные улицы в других арнорских селениях, она носит имя великого короля. Они шли мимо высоких заборов и крепких ворот. За заборами стояли двухэтажные бревенчатые дома, крытые серым тесом. Дома утопали в зелени садов, уже чуть тронутой осенним багрянцем. Повсюду деловито сновал народ, не обращая никакого внимания «На троих вооруженных путников».